Глава 32. И чего вы хотите? сердито спросил Алексей, стоя у вешалки. Незваный гость хуже насморка. Татьяна Григорьева, мать Марины, погибла, мирно сказал Степан. Поэтому нам надо задать пару вопросов Алисе. Но при разговоре обязаны присутствовать и ее родители, или адвокат. Мы подумали, что лучше приехать нам, чем вам тащиться в офис. Татьяна Григорьева Изумился Алексей. У нас таких знакомых нет, хотя. Катька! Жена выглянула в холл. Да? Татьяна Григорьева, твоя подруга? спросил муж. Нет, а кто это? заморгала Екатерина. Здравствуйте, Виола! Не ожидала вас увидеть. Как вы узнали наш адрес? Настал мой черёд удивляться. В день, когда умерла Галина Сергеевна, я привезла Алису домой, проводила ее до подъезда. Катя всплеснула руками. «Да ну!» Лиса нам ничего не сказала, как обычно, с недовольным видом в дом вошла и молча в спальню шмыгнула. До сих пор губы дуют, не пойми, на что обижается. Наверное, ей неприятно, что никто из взрослых не приехал за ней после того, как случилось несчастье с бабушкой, предположила я. «Не три года девке, лошадь здоровая, выше меня ростом вымахала!» обозлился отец. Я в её возрасте один через всю Москву в секцию катался, и никто вокруг меня в присядку не скакал. И откуда нам время взять? Занят я был». «Алиса сказала, что вы поехали за Никитой в центр Архимед», — продолжала я. «А Катя не хотела оставлять Светлана одну. Но мне всегда казалось, что родители должны заботиться обо всех своих детях одинаково». «Алиска вечно врет», — зарычал Алексей. «Напридумывает чепуху, а потом обижается!» «Специально так делает, хочет со злым видом ходить», — прибавила Катя. «Никиту в школу на автобусе возят, набрехала Лиса. Она брату завидует, потому что он гений, а она троешница убогая. Нас Лиска терпеть не может и Светку ненавидит. Вот кит другой, он сестричек обожает, маму-папу почитает». Я вспомнила, как паренек беседовал с отцом в торговом центре, Говорила о его непроходимой глупости, смеялся, что тут понятия не имеет о насекомым под названием «палочник», но промолчала. «Если ваш муж не ездил за сыном, почему он не забрал девочку, которая, несмотря на внезапную гибель бабушки, получила второе место на конкурсе?» Остановил Екатерину Степан. «Я перед вами оправдываться должен», — вспыхнул отец. «Лёша обожает Алису», — защебетала Катя. Он занят был, э, клиент в мастерской неожиданно приехал. Времена нынче тяжёлые, нельзя заказ упускать. Алиска не младенец, села на метро и покатила. Я ощутила, как к щекам приливает кровь. На глазах у неё скончалась бабушка. Вам следовало не думать о делах, а броситься к девочке, которую решили продать за большие деньги. Степан ущипнул меня за бок, но я уже не могла остановиться. «Надумали принести старшую дочь в жертву семейному благосостоянию? Алисе уготована судьба, отправиться в гарем. Вы получите за нее солидную сумму. А вот Кит преспокойно закончит школу для гениев, уедет в США, поступит в университет, по окончании его наймется на высокооплачиваемую работу, будет давать вам деньги. Такую перспективу уже выписала вам директор Валентина Федотовна. А Алиса? Фиг с ней, она никогда успеха в жизни не добьется». «С паршивой овце хоть шерсти клок, так?» «Ну и как вас после этого называть?» «Бросили девочку одну в тяжелый момент, теперь готовитесь ее на аукцион выставить». «Эй, что она несет?» — растерялся Алексей. «Откуда у вас взялись 30 тысяч евро на бизнес?» — наступала я на хозяина дома. «Подписали договор с центром Архимед?» «Никита поступил в школу для особо одаренных детей, а на следующий день его папаша вносит круглую сумму». За приобретение автомастерской. Теперь вернуть деньжата требует, верно? Теща в долг дала, — ошарашенно ответил Лёша. ей каждый месяц нехилые суммы возвращал. Кровопийца, пиявка, клоп. Мне стало смешно. Вранье должно хоть кое-как походить на правду. Галина Сергеевна пенсионерка, ей о таких суммах в валюте и мечтать не приходилось. «Ладно, пусть она помогла вам, но почему тогда вы, узнав о её кончине, запустили с балкона петарду и заорали «Ура, тёща умерла!» «Петрова была щедра по отношению к вам и...» «Щедра?» — завопил отец семейства. «Не надо болтать, чего не знаешь! Не дарила она даже фантика! Долг на мне висел с огромными процентами! Каждый месяц змеище бабло выплачивал!» А у нее, как в банке с ипотекой, процент не уменьшался. А потом евро скакать начал вверх. Бабка каждый месяц перерасчет затевала. Я взмолился. Галина Сергеевна, скоро у метро с пластиковым стаканчиком встану. Давайте закрепим сумму в рублях. У меня семья, дети. Вам не жаль, что ваши дочь и внуки с голода подохнут? Она ответила. Хитрый ты, Алексей, больно. Схапал у меня валюту, а теперь хочешь по старому курсу ее возвращать. В СССР за доллара 70 копеек вроде давали. Может, ты про ту ставку вспомнишь? Сволочи, не бабка. Она меня грабила. И из последних сил вертелся. Ну не зарабатываю столько, у меня семья. Жена весь мозг сожрала, шубу ей подавай. Девчонки растут, чтобы их разорвало. У Алиски размер ноги сто раз за полгода менялся. Я разорился на ее туфлях. Светка вечно болеет, а врачам в карман сунуть надо, иначе они на ребёнка не поглядят. И куда деться? А? Куда? Пришлось к Митьке упырю на поклон идти, тачке, которую он присылает, по ночам разбирать. Да...» Алексей сообразил, что в пылу ляпнул то, о чём рассказывать не следует, и замолчал. «Лёшек?» — потрясённо выдохнула жена. «Почему ты мне ничего не рассказал? Продул к маме!» Муж молчал. Катя схватилась за сердце. Когда Лешек неожиданно автомастерской обзавелся, я удивилась, денег у нас пшик. Муж на своей развалюхе бомбил, но получалось, что один день он на семью пахал, а другой — на оплату ремонта машины. Она на ходу рассыпалась. «Принесёт Лёха вечером пару тысяч, я утром еды куплю. Не принесёт? Крутись, как хочешь, вари кашу из топора». «Никто не просил столько рожать!» Огрызнулся муж. «Назад же я их не засуну», всхлипнула Катя. «И вдруг Лёша меня огорошил, я приобрел бизнес. Конечно, я спросила, откуда деньги, и что услышала. Первые два года Лёша прежнему владельцу 75% выручки отдавать будет. Потом 50, затем 30, ну и так до нуля. И я ему поверила. Мне и в голову прийти не могло, что мать ему деньги дала. Она всегда говорила, я нищая» требовала, чтобы ей продукты покупали, ходила в дешёвых тряпках. На Новый год детям сто граммов леденцов приносила и с порога заводила. Хотелось бы купить что-то достойное, да как с пенсией-то накопить? Я её жалела, на расходах экономить пыталась, но собираю тысячи три, принесу маме. И так горько делалось, что я дочь никчёмная, матери сытую старость обеспечить не могу. Ночью иногда лежу без сна, себя поедом жру. Катя, почему-то на одном ребенке не остановилась, сейчас бы легче жилось, ведь я столько детей не хотела. Алиска сама по себе получилась, не пойми как. Никитка родился из моей подружки. Ирка сказала, что если после родов месячные не пришли и грудью кормишь, то не забеременеешь. Я ей поверила, она медсестра, почти врач, и бац, живот расти начал. А светка, презерватив она слопнул. Если бы я пила таблетки, есть такие, проглотишь и не залетишь, и все бы обошлось, но у меня их дома не было. Лешек я ненарочно рожала, но раз уж так вышло, я полюбила детей. И маму жалел, и тебя. Хоть мать моя очень конкретная была, вечно замечаниями сыпала, только по ее разумению поступать требовала, спорить с ней, что против ветра плевать. Не женщина, а танк. «Ага», — кивнул муж. Придет к нам и в шкафу на кухне банки переворошит, потому что стоять должны, как ей хочется!» Я бесился, орал. «Мой дом, не лезьте!» Она в ответ. «Две копейки приносишь, семья голодная, ты нищета, слушай умного человека, перевоспитаю тебя, Глазадова!» Не такого я, зятя, хотела. Один раз мы с ней подрались, вдвоём дома были. Сначала, как обычно, завелись по ерунде, я крикнул «Раз я такой плохой, чего не велите Катьке развестись? Она вам в гнилую пасть глядит, послушается доброго материнского совета. Галина, возьми, да и засмейся. И кому дура с тремя краедами нужна? Ка бы ни гири на ногах у дочери, давно бы ваш дурацкий брак порушила». Я схватил со стола нож, на нее кинулся. «Думаете, бабка перебздела?» «Ага, ждите. Схватила с плиты сковородку, как даст мне по башке». Я не ожидал наезда, упал, а она надо мной встала и шипит змеёй. «Плохо знаешь, на что я способна. Ради достижения цели пойду на пролом. Ни рука не дрогнет, ни сердце. Испугать меня невозможно. Большие люди пытались меня подмять. Не тебе, Чита, нищий дурак. Да не вышло. Я на коня, они в пепел рассыпались. Со мной лучше дружить». Бросила Чугунину и ушла. У меня потом неделю череп гудел. Хорошо, синяк не вылез. Она по макушке зафигачила. «Господи!» — ахнула Катя. «Лёшик!» Муж запустил руку в волосы. «Так она тогда сказанула, что я напрягся. Тёща — непростая баба. Посторонним сладко улыбается, незабудкой прикидывается. Ага!» Цветочек с железными зубами. На следующий день Галина позвонила, велела к ней приехать и сказала... «Хватит ругаться Эвана, до драки дошли». «Неладные дела из-за твоей глупости начинаются. Слушай меня, олух царя небесного. Не разрешу вам с Катькой дуракам творить, что хотите. Нет своего ума, живите моим». Один знакомый продает автомастерскую, предприятие, на плаву, клиентура, набрана. Дам тебе 30 тысяч евро. Положишь их в банк на свое имя. Продавец хочет сумму не налом, а на счет получить. «Деньги не дарю, в долгах получаешь, отдавать будешь с процентами, отказа не потерплю». «Я идиот, обрадовался, свой бизнес, не допёр, что попаду в капкан». Алексей замолчал. «То, что вы сейчас рассказали, называется мотив», — произнёс Степан. «У вас имелась серьёзная причина убить тёщу. Со смертью Галины Сергеевны долг аннулировался». Грюнов вздохнул. Когда нам позвонили с известием, что бабка в ящик сыграла, я на радостях бутылку водки выжрал». «Он обычно не пьёт», — вмешалась Катя. «Ну, рюмашку по праздникам. У нас пол-литровка год нетронутая стояла. И тут Лёшек её разом в горло влил. Одурел совсем, посуду бить начал. Светкин поддал, нападал, мне вмазал. Вы вот упрекали, что за Лиской никто не приехал. Так мужик был пьян. Как его одного оставить?» «Гляньте, у шкафа дверца на одной петле висит. Это он вчера оторвал. Хорошо, Кит ещё домой не вернулся. Их в театр повели. Сына привезли позже лисы. Лёшка уже храпел. Не видел Никита дебоша. Я машину не вожу, на такси денег нет. Светку с пьяным отцом не бросишь. Мебель он ломает. На балкон выскочил. Петарду запустил. Давай орать. Свобода. Тёща умерла. Я её не убивал», — мрачно сказал Алексей. В мыслях каждый день душил, ножом резал, топил бабу в дерьме, но в заправду мне слабо. А уж когда она сама по себе убралась, туда радость поперла. Жена бросилась к нему. Лешек, почему правду не рассказал про долг и про то, как мама тебя сковородкой огрела? Чем ты поможешь? усмехнулся супруг. Ты матери хуже туберкулеза боялась. Ты и поперек слова не говорила. Старуха на меня орет, а жена молчит. Я бы. я. Я бы шубу просить перестала, выпалила Катя. Думала, ты просто жадишься. Ну, это здорово пособило бы беде, засмеялся Алексей. Галина Сергеевна условия выдвинула. «Я молчу про тридцатку евриков, если обмолвлюсь тебе, откуда бабло притекло, она нашу квартиру сожжёт». «Матерь Божья!» — перекрестилась Катя. «Не поверю, что мама такое сказанула». «Выходит, ты её не знала», — вздохнул муж. «И я не зато её держал», — считал сначала тещу вздурной бобинью, истеричкой, скандалисткой. Все старухи такие, свою жизнь проплясали, поняли, усё, на тот свет пора. И давай ненавидеть тех, у кого много дней впереди. Потом неясно стало. Галина монстр, денег у неё полно, хитрости через край. Актриса, каких поискать, злая, жадная, ненавидит и дочь, и внуков. Если ей поперёк встать, точно дом запалит. Протянула она мне конверт с евриками и отрубила. «Прикуси язык, зятёк, помни, издавна провинившихся на кострах поджаривали. Плыхнет ваша двушка ночью. Визл, что от пожара бывает, нет? А я любовалась на пепелище, чёрная пустыня с головёшками. Костей ни от кого из вас не останется. Но потеряю я свои деньги, зато от дураков избавлюсь. Стану жить, не вспоминая тех, кто меня не слушался». Екатерина снова перекрестилась. «Я бы её уговорила, я бы нашла выход!» Алексей махнул рукой. «Не смеши, кролику против гигиены не устоять!» «Но почему?» — возразила я. «Белые пушистые длинноухие совсем не так очаровательны и беспомощны, как выглядят. Ударом лапы зайчик способен убить себе подобного, и зубы у него длинные, крепкие, острые». «Катя нашла выход из нищеты. Очень уж вашей супруге шубку хочется». «Чего?» — Разинул рот хозяйка. «Вы договорились с Галиной Сергеевной об отправке Алисы на аукцион», — уточнил Степан. «Не на одну шубу броша хватит». Родители девочки переглянулись. «Вообще не въезжаю. О чём вы?» — удивился Алексей. «Аукцион?» — повторила Катя. «Это как?» «Вы уже второй раз эту чушь повторяете. Чего мы решили?» «Продать девочку за большие деньги в гарем», — пояснила я. Екатерина икнула, а Алексей начал краснеть. «Того, чего вы несёте? Да кто её купит?» Я отвела взгляд в сторону. «Отличный вопрос от любящего папы. Да кто её купит?» Алексей сомневается лишь в ликвидности дочери, «Сам факт её появления на невольячьем рынке отца не шокирует?» Степан снял куртку и повесил её на вешалку. «Есть богатые мужики, готовые выложить за юную девственницу немалую сумму». Алиса по многим параметрам подходила для сделки, но была маленькая заминка. Покупатели хотят непременно получить победительницу конкурса красоты, а бы какого, и не обязательно ту, что завоевала первое место». Но диплом МИС необходим. И тогда Галина Сергеевна решила отвести Алису на конкурс "Девочка года" по версии журнала "Красавица". Грюну выразила рот. Вообще, бабушка любила старшую внучку? спросила я. С раннего детства занималась ею, водила в кружке. "Не, а", сказала мать. "Алиска её бесила. Девочка родилась потому, что мне аборт делать поздно оказалось". «У нас с Лёшей средств ни на врача, ни на преданное не было. Пришлось маме всю младенцу приобретать». Алексей шумно втянул в себя воздух. «Объясни людям, где тёща шмать её нарыла, в секонд хенде Заношенные тряпки, коляску с кроваткой как с помойки припёрла, но потом нас бесконечно расходами попрекала. А Лизка орала с утра до ночи, Галина её перекрикивала. «Уймите хныксу или уматывайте из моей квартиры!» А что началось, когда лиса ходить стала? Бабка ей под затыльники хрясь, хрясь! «Не было такого», — попыталась оправдать мать Катя. «Но, признаю, Никиту она сильнее любила». «Не сразу старуха мальчишку заобожала», — гнул свою линию Алексей. Интерес к парню проснулся, когда она поняла, что он гений. Вот тогда Галина стала кита привечать, в архимед на собрания ходить. Ей нравилось, что внук талантливый. На девчонок бабке плевать всегда с большой колокольни было. «И вас не удивило, что год назад Галина Сергеевна вдруг начала активно поталкивать Лису в мир моды?» Продолжала я. «Она возила девочку на занятия в школу моделей. А Лиса снялась для какого-то журнала, ей подарили платье, обувь. Бабушка думала этой акции поднять самооценку внучки и авторитет Лейса в школе, но получилось наоборот. Одноклассницу в виде фото Грюновой в издании сначала обвинили девочку во вранье, дескать, не она это. А когда Галина Сергеевна пришла к классной руководительнице, показала ей одежду, обувь, полученную за работу, стало еще хуже. Зависть – страшная сила. А потом, когда Миронова объявила, что из-за лишнего веса, плохих волос и кривых зубов Алису могут снять с конкурса, Галина отвела внучку в клинику Лауры Кузнецовой, чьи услуги стоили не одну тысячу евро. Охотно верю, что Алексей, которого никогда нет дома, не знала о вспыхнувшей горячей любви тещи к старшей внучке. Но Катя не работает. Она видела, как мать каждый день забирает девочку. Думаю, Екатерина знала про аукцион. Катя! «Что вам пообещала Галина Сергеевна за продажу лисы? Деньги на шубку? Красивую, светлую, колокольчиком из норки? Вы мне в торговом центре такое показывали, говорили о ней с придыханием». <звук> заорал Алексей, делая шаг к супруге. «Совсем?» Степан схватил его за плечи. «Стоп, оба хороши. У каждого свои тайны. Вы про тещу умолчали». Катя не обмолвилась о продаже дочки в гарем. «Я... я... я никогда...» — залепетала хозяйка. «Пусть меня громом убьёт, молнией! Не знала вообще! Честное слово, от вас впервые услышала!» «Верится с трудом», — отрезала я. Завопил муж. «Отпустите! Я ей...» Из коридора раздался звук шагов. В прихожую вылетела Алиса, споткнулась и, чтобы не упасть, схватилась за вешалку. «Мама не врет!» — звонко выкрикнула девочка. «Бабушка не разрешала мне родителям про бал рассказывать, а вам она набрехала про все!» Я решила уточнить. «Ты не ходила в школу моделей?» «Занималась там», — уже тише произнесла девочка. «Меня хвалили, говорили, что перспективная» но в журнале я никогда не снималась, платье-туфли не получала. В школу бабушка ко мне не ходила, и мне никто в классе не завидует, потому что я не нужна никому». Я растерялась. «Ну и ну. Галина Сергеевна просто мастер художественного вранья. Она приехала ко мне домой и с упоением рассказала полностью выдуманную историю». «Боже», — ахнула Катя, — «что у нас происходит?» «Нам бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос», — подхватила Степан. «И кого хотели убить? Алису или Галину Сергеевну?» «С ума сошли!» — выкатил глаза Алексей. «С чего вы взяли, чтоб бабку кокнули? Инфаркт ее убил. Явились сюда нас на понт брать». «Нам сказали, что у мамы сердечный приступ был», — подхватила Катя. «Ой, а и правда, чего вы про убийство толдычите?» «С вами сотрудники полиции разговаривали?» Остановила я Екатерину. «Нет», — ответила та. Позвонила женщина... Э... Королькова. «Анета Королева», — поправила я. «Точно», — кивнула Катя. «Сказала, у Галины Сергеевны сердцем плохо, её в больницу повезли, номер телефона назвала. Я туда позвонила, мне тётка ответила, это Морк оказался, а не клиника». Велели ждать от них сообщения, когда тело отдадут, вскрытие делать собрались, и всё. «Всё?» — переспросила я. «Ага», — кивнула Катя. «Я сегодня утром опять туда звонила, мужчина подошёл, какие-то документы долго искал, в конце концов объяснил, в пятницу выдадут. Я хотела спросить, чего так долго, а он трубку бросил». «Из отделения полиции никто к вам не обращался?» — повторила я вопрос. «Сказано нет», — буркнул Алексей. «Зачем мы дознавателям нужны? Теща откинулась, ничего удивительного. Пожелай, хватит». У меня возникло острое желание сию же секунду схватить мобильный, соединиться с Андреем Платоновым и сказать ему. «Владимир, которого ты прислал в холдинг красавица, оказался безответственным человеком. Правда, тело он увез тихо, но никто из его людей не потрудился связаться с родственниками. «Семья до сих пор находится в неведении насчет причины смерти Петровой». Я перевела дух. Ну и чему я удивляюсь? Небось, у Савченко на столе полно папок с делами. Смерть Петровой для него рутинное событие. Полицейский завален работой, у него выработался профессиональный пофигизм. Если упрекнуть такого «ну почему вы не связались с дочерью покойной?», он огрызнется. «Разорваться мне прикажете?» Занят по макушку, и не моя забота родню оповещать. Велел Петя этим заняться. А Петя перепручил Коле, тот отправил поговорить с семьёй Таню, а она концов не найти. Увы, так часто происходит. Труп не убежит, пару деньков полежит в холодильнике, разберутся с другими делами, вспомнят про Петрову. Вот тогда и вызовут Катю на разговор. Действительность мало похожа на телесериалы и книги Мелады Смоляковой. Но и родственники хороши. Умерла бабушка? Тело не отдали для похорон? Ну ничего. Когда-нибудь же получим его? Зачем волноваться?» Степан прищурился. «Мы говорим об убийстве, потому что Галина Сергеевна выпила напиток, в котором находилась большая доза яда». «Ой, ой», — прошептала Катя и закрыла рот рукой. «Напиток приготовили для Алисы», — продолжал Дмитриев. Девочка его постоянно пила, а бабушка никогда. Поэтому и вопрос, кого хотели убить, Алису или Галину Сергеевну. Бабушка погибла случайно или охотились именно на неё? Если объектом была она, то преступник своего добился. А если девочка, то могут предпринять ещё одну попытку убрать Алису. Теперь сообразили, почему мы к вам пришли? Хотим уберечь вашу дочь от большой беды. Но для этого нам надо знать правду. И если вернуться к Татьяне Григорьевой, с упоминания имени которой и началась наша бурная беседа, то появляется новый вопрос. Кто столкнул с шестого этажа мать Марина? «Опять ничего не понимаю», — захныкала хозяйка дома. «Какая Таня? Что за Марина? Не темните, говорите яснее». Я сняла пуховик, устроила его на вешалке и задала вопрос. Останемся в прихожей. Беседа предстоит долгая. Катя молчала. «Пошли в зал», — скомандовал Алексей. «Мне тоже охота правду знать про свою семью родную».